Затем Роддан извлёк из кармана маленький бумажник, обнаруженный им в шкатулке Бекки, и вынул пачку кредитных билетов. «Вот шестьсот фунтов», — сказал он. «Ты не знал, что я так богат. Я хочу, чтобы ты вернул деньги Брикс, которые дала их нам взаймы». Она была так добра к мальчику. «И мне всегда было стыдно, что мы забрали деньги у бедной старухи. Вот ещё деньги». «Я оставляю себе всего несколько фунтов, а это надо отдать бэкки на прожитьё». С этими словами он достал из бумажника ещё несколько кредиток, чтобы отдать их брату, но руки у него дрожали, и он был так взволнован, что уронил бумажник, и из него вылетел тысячефунтовый билет, последнее приобретение злополучной бэкки Пит, изумлённый таким богатством, нагнулся и подобрал деньги с пола. «Нет, эти не тронь!»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 и крепко стиснул робкую ручку, которую ему протянула невестка. Её умоляющие глаза не могли прочесть у него на лице ничего, кроме горя, но он ушёл, не сказав ей больше ни слова. Сэр Пит тоже не удостоил её никакими объяснениями. Дети подошли к нему поздороваться, и он поцеловал их холодно, как всегда —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 Леди Джейн сказала, слишком нездоровой, чтобы идти в церковь, но и во время семейной молитвы мысли её были совсем не о